Глава пятая. Если разделить всю существующую магию на две части, то проще всего делить ее на боевую и бытовую. Вопреки расхожим мнениям начинающих иных, бытовой получится раза в два, а то и в три больше. На самых первых занятиях в «Ночном дозоре» это старательно вдалбливается в голову новичков. Магия предназначена не для зла, не для войны, не для убийства. На любой фаербол или поцелуи хидны найдется штук пять мирных заклинаний, дробилка для измельчения мусора, утюг для глажки белья, шило и сверло для проделывания дырочек в домашних условиях, прометеет для легкого и удобного розжига костра или барбекю. Довольно быстро, впрочем, новички понимают, что почти все бытовые заклинания прекрасно работают и в боевых условиях. По сути, единственные их недостатки – Они либо более медлительные, либо затрачивают больше силы, чем специализированная боевая магия. За то время, пока начинающий иной создает и настраивает сверло или прилаживает к физиономии противника утюг, можно раз шарахнуть тройным лезвием. Поэтому после краткого интереса к нестандартным способам применения дробилки или вантуза, большинство иных перестают экспериментировать и начинает пользоваться бытовой магией в быту, а боевой в бою кроме некоторых иных, тех, кто рано или поздно заслужит уважительное звание боевого мага. Именно они в конце концов постигают главную истину. Очень просто и эффектно получается колотить друг друга фаерболами или давить прессом, а еще очень долго, потому что противник от тебя этого ожидает и закрывается барьером воли сферой отрицания, щитом мага. Вот стоят друг против друга светлый и темный, молотят друг друга заклинаниями, закрываясь от них, порой еще успевая переругиваться при этом. Может быть, оно и хорошо. Все-таки большинство магических поединков ведутся не насмерть, а пока противник не сдастся или не покинет поле боя. Иначе мы бы давно уже сами себя поубивали. А вот если в бой вступает настоящий боевой маг, то все происходит совсем иначе. Он применяет старую добрую лечебную иовую кору или его развеселую темную вариацию аспирин. И не ожидающий этого враг внезапно обнаруживает, что температура его тела упала до температуры окружающей среды. Боевой маг не швыряет тройное лезвие. Он использует простенькую терку, которая Светлана делает для Надюшки витаминный салат из яблока с морковкой. А я очищаю кастрюли, если что-то пригорит. И противник становится на миллиметр другой тоньше, сразу же со всех сторон. После этого обычно бой никто продолжать не может. Я, конечно, не дорос до настоящего боевого мага, но и файерболами уже давно не кидаюсь. Впрочем, такой фаербол, как летящий сейчас в нас, был достоин всяческого уважения. Это был фаербол премиум-класса, выражаясь языком менеджеров торговых компаний. Это был царь фаербол, говоря поэтически. Это был альфа-фаербол, как сказал бы биолог. Это был фаербол диаметром около трех метров. Мог бы заметить очень хладнокровный математик. Это был обосраться какой страшный фаербол. «Мать твою!» – завопил Гессер, выкручивая руль. «В минуту настоящего ужаса только русский язык мог передать все его чувства. Я горжусь великой русской культурой». Роллс-Ройс рванул влево. Как любой водитель, Гессер непроизвольно поворачивался так, чтобы поставить под удар не себя, а соседа. Ничего личного, просто рефлексы. «У меня они тоже были. Я ударил руками в стекло» и к своему великому удивлению, выбив его наружу и направил к летящему в нас огненному шару раскрытые ладони. Что я хотел сделать? Сферу отрицания или щит мага? Я даже сам не понял. Потому что оказалось, что я уже непроизвольно делаю пресс, бою в сгусток пламени чистой силой. Инстинктивная реакция оказалась удачной. Выдержал бы щит удар такого мощного файербола или нет, это еще вопрос. Успел бы Гесер уклониться, тоже непонятно. Хороший файербол самонаводится на цель, подобно современной ракете. А вот удар силой помог. Файербол расплескало во все стороны, будто горящее масло. Какие-то мелкие сгустки пламени ударили и по машине. Но Ольга тоже не зевала. Нас накрыло полупрозрачной чешуей какой-то хитрой защиты. Да и сама машина, похоже, была от души накачана заклинаниями. Пламя стекло вниз, под колеса, и мы проскочили сквозь рвущийся огненный шторм. Как раз вовремя, чтобы увидеть противника. Мне он ничуть не показался похожим на описание, что дали полицейские. Совсем молодой, чуть больше двадцати. Стройный и светловолосый. Приятное лицо. Очень доброжелательное. Какое-то даже благородное. Одежда светлых тонов. Цвет на втором слое сумрака не разглядишь. И плащ. Честное слово, плащ. Настоящий, развевающийся за плечами. Будто у какого-нибудь комиксовского Супермена. Парень стоял и задумчиво смотрел на машину, не то чтобы с разочарованием, но с некоторым удивлением. «Идем», — сказал Гисер, выключая зажигание и выбираясь из-за руля. Мы с Ольгой последовали за ним. Вне машины холод сумрака вцепился в нас мертвой хваткой. Дул ровный сильный ветер, вечный ветер второго слоя. «Кто то такой, что тебе здесь нужно?» — крикнул Гисер. Парень не ответил, похоже, он размышлял. «Ночной дозор, выйти из сумрака», — сказал я, не переходя на крик, но погромче и поубедительнее. «Иначе мы применим силу», — поддержала меня Ольга. Парень начал улыбаться, а Гессер в полголоса произнес. «Вот это я и сам не стал бы говорить. Вдруг он сам?» И он действительно все сделал сам. Уж не знаю, что хотел сказать Гессер, но незнакомцу самости было не занимать. Парень развел руками. Мне показалось, что он лепит из воздуха новый фаербол, чуть поменьше прежнего. Но свечей не возникло. Хотя какая-то сила в его ладонях мерцала. Что-то готовилось. «Фриз!» – крикнула Ольга. И я отреагировал на ее слова, как на команду. Со всей силы, что было, ударил в незнакомство заклинанием локальной остановки времени. А что? Если разобраться гуманно и надежно. Враг обездвижен, беспомощен, но совершенно цел. У нас есть время разобраться, что делать. У него времени нет. Вот только Ольга вовсе не просила применять фриз. Она предупреждала о том, что собирается сделать чужак. Гессер внезапно исчез. Похоже, прыгнул вниз или вверх по сумраку. Ольга гигантским прыжком, которым позавидовал бы не только что Брумель, а даже и голодный вампир, отлетела в сторону метров на десять. А я остался стоять как дурак прямо под идущим на меня фризом. Но зависнуть посреди сумрака, мухой в заинтаре остановившейся времени, мне было не суждено. Мой собственный фриз, куда более слабый, чем у врага, влетел в несущиеся навстречу заклинания. И как это частенько с заклинаниями бывает, они мгновенно взаимодействовали. Посреди мрачно-серой дороги, зажатой между карикатурными деревянными домами, повис сверкающий, будто драгоценный камень-многогранник. Он медленно вращался, оседая вниз, в землю. силуэт противника за ним дробился на множество крошечных фигурок. Старый дурак рявкнул Гисер, возникая рядом со мною, взмахнул руками, за прозрачным кристаллом полыхнуло зеленым пламенем. Не стоит так убиваться, шеф не удержался я и встретил непонимающий взгляд Гисера. ты способен шутить, но я о нем. Гисер кивнул в сторону зеленого огня. А ты, Антон, на сегодня все запасы удачи явно исчерпал. Сбить фриз фризом, задачка не из легких. О нем, уточнил я, кивая на парня посмотрел на зеленое пламя. Оно медленно гасло. Что это такое? Оно его затормозит уклончиво, но очень убежденно, сказал Гисер. Зеленый огонь погас. Парень отряхнул с плаща какие-то липкие зеленые искры и посмотрел на нас. На этот раз совсем не по-доброму. Ого, сказала Ольга, возвращаясь к нам. На тайгу, значит, мы плюем. Что-то страшное грядет, сообщил Гисер. после чего снял пиджак и бросил его на землю. Он что, на кулачках подраться решил? Парень, похоже, и против рукопашно ничего не имел. Двинулся по дуге, обходя замороженным фризом участок пространства. И, несмотря на весь его симпатичный благообразный облик, как-то очень четко вспомнил слова Пастухова. «Тигр». И в этот момент послышался звук работающего мотора. Боевой маг Жермензон с командой наконец-то нас догнал. Они выскочили из машины, по-моему, даже раньше, чем она остановилась. Гарик сходу поставил щит мага, Причем, судя по мощности, использовав при этом какой-то служебный амулет. Жермензон выдвинулся вперед. Алишер встал за ним, чуть наклонив голову и прижав ладони к сердцу. Похоже, он собирался работать на подхвате, подкачивая Жальминзона энергией. Парень остановился, оценивая диспозицию. Честно говоря, непонятно, что он собирался в такой ситуации ловить. Против него было четыре высших мага, да еще и пара оперативников, пусть и уступающих в силе, но имеющих неплохой боевой опыт. Жермензон повел рукой. Снизу вверх, будто поднимая невидимый груз. Между ним и незнакомцем вспучилась земля, выросла трехметровым столбом. Столб подрагивал, потом приобрел очертания гротескной человеческой фигуры, рядом с которой боксер Николай Валуев выглядел бы стройным и красивым, пускай и низкорослым манекенщиком. Мне доводилось встречаться с големами. Пожалуй, даже чаще, чем я хотел для общего развития. Но сотворение Голема, причем настолько быстро и без всяких там заложенных в глину рун и манускриптов, без явного программирования, я видел впервые. «Ох уж мне это еврейские штучки», — сказала Ольга. Парня Голем явно смутил. Он сделал какое-то неуловимое движение, и на Голема будто рухнул чудовищный груз, сминая и вдавливая обратно в землю. Вот только Голема этого не смутило. Он всосался в землю, и тут же вынырнул из нее в другом месте, гораздо ближе к незнакомцу, и протянул к нему здоровенную руку. Опять легкое движение пальцев, шевеление губ, и протянутая к незнакомцу рука стала разваливаться, осыпаться на землю комьями глины, будто невидимая мясорубка шинковала ее на ходу. Голем на это никакого внимания не обратил, продолжал тянуть руку. Падающая на землю глина шевелилась и всасывалась в его ноги, так что никакой потери массы не происходило. Шеолехадони Энепат Ми Амакам Аз! крикнул Жермензон. Парень отступил на шаг, бросил быстрый взгляд в нашу сторону, потом на Жермензона, и в этот момент за его спиной сгустилась тьма, оформилась в болтающуюся в воздухе чернильную кляксу, из кляксы выступила шипастая нога, похожая на конечность гигантского богомола, Вслед за ногой появился и ее владелец, не уступающий ростом голему демон. Увы, кавалерия прибыла к шапочному разбору. Парень бросил быстрый взгляд на демона, развел руками и исчез. Без всяких вспышек, блесток и искр. Не открывая порталов, не растворяясь в воздухе и не проваливаясь сквозь землю. Вот так вот, просто исчез. Очень разумно с его стороны, если против выступают главы ночного и дневного дозоров, плюс сопутствующие им выше. Лучше всего свалить куда-нибудь подальше. Голем помедлил, а потом всосался в землю. Обычно големы, созданные для выполнения одного конкретного задания, рассыпаются в прах. Но этот не рассыпался, и похоже, что он свое задание выполненным не считал. «Здравствуй, Завулон, сказал Гесер. «Демон трансформировался в человека. Обычного невысокого человека, неопределенного возраста и запоминающимся лицом. Меня всегда удивляло, почему темные ходят сквозь нижние слои сумрака в устрашающем обличии. Когда-то я думал, что там скрываются неведомые мне опасности». «Но я уже давно не начинающий, неопытный маг. Я проходил сквозь сумрак насквозь, сквозь все его слои, и знаю, что никаких кровожадных тварей там нет. Или все-таки я не прав? Может быть, у темных свои дороги, не похожие на наши?» «И ты, здравствуй, Гесер», — кивнул Завулон. «Что это была за мерзкая тварь?» Я рассмеялся и хохотал до тех пор, пока в лице Гесера не появилось понимание. «Ты видел отвратительного злобного демона, Завулон?» — спросил он. Темный нахмурился. — Я видел хитрого немолодого мужчину, — сказал гисер Антон, полагаю, приятного и простого парня. Жарминзон — мудрого старого еврея. Ольга — ловкую коварную женщину. — Ты забыл добавить, что видел не простого хитрого немолодого мужчину, а еще и очень скромного хитрого немолодого мужчину, — сказала Ольга. — И очень себя уважающего, — фыркнул Заволон. — Но, между прочим, он исчез только когда появился я. «Может быть, у него просто развитое эстетическое чувство?» – пробормотал Алишер. Но не громко. Не самая лучшая идея для обычного светлого мага – ссориться с высшим темным. В квартиру, где жила маленькая семья Толковых, мы поднялись втроем – Яги, Сэр и Завулон. Предварительно Завулон вежливо подтвердил, что дневной дозор не претендует на инициацию мальчика-пророка, но ему, Заволону было бы интересно на ребенка взглянуть. Просто для общего развития потому что настоящий пророк попадается раз в другое в поколение, а уж пророков, за которым бросается в охоту тигр, ему вообще встречать не доводилось. «У тебя мысли какие-нибудь по этому поводу есть?» спросил Гессер, когда мы поднимались в лифте. Заволон кивнул и даже слегка улыбнулся. «Есть, Гессер, есть. Как хорошо, что этого мальчика встретили вы, и он не наша головная боль». «Ну надо же, дневной дозор отказывается от пророка», пробормотал Гессер. «Ты, наверное, и воевать бы за него с тигром не стал». «Стал бы, с сожалением, признался Завулон. Жадность заставила бы. Но мне очень не понравилось, что четыре высших светлых не смогли не то что победить, а хотя бы напугать одного чужака». «А кто он, этот чужак?» – спросил я. Завулон на меня посмотрел, и в его глазах мелькнуло что-то очень недоброе. «Нет, сейчас между нами нет личной виньеты, но гадостей мы друг другу делали много». Так уж сложилось, что я, буду чередовым сотрудником Дозора, ухитрился напагостить Завулону и стать его персональным врагом. Сейчас у нас как бы перемирие. Но темные становятся высшими не потому, что умеют забывать или прощать. Они просто умеют ждать. «Не знаю, Антон, не знаю», — со вздохом произнес Завулон. «Вначале я подумал, что речь все-таки о зеркальном магии, но зеркало отражает только чужую силу, а не внешность. Да и вел он себя». Завулон осекся. «Договаривай», — дружелюбно сказал Гессер. «Чего уж там?» «Кстати, ты не забыл, что я вам сегодня помог?» — спросил Завулон. «Мы вышли из лифта на одиннадцатом этаже». «Не забыл», — сказал и «Я готов прийти на помощь тебе». «Дневному дозору», — поправил Завулон. «Дневному дозору Москвы», — согласился Гисер. «В той ситуации, когда это не будет явно вредить целям и интересам ночного дозора или людей». «Уклончиво, но приемлемо», — кивнул Завулон. «Враг мой любезный, я тебе даже несколько сочувствую. У меня полное ощущение, что ваш стига не человек». «Почему наш?» – спросил я. «Почему не человек?» – спросил Гессер. «Готов ответить на один вопрос», – радостно сообщил Завулон. «Выбирайте, на какой». Гессер презрительно фыркнул и сказал. «Вообще-то ответы на оба вопроса элементарны. У него не было ауры вообще. Вряд ли он мог замаскировать ее от нескольких высших. И он выглядел по-разному для каждого из нас». Значит, он вообще нематериален, а просто отражается в нашем сознании. А наш он по той причине, что его интересует мальчишка, который теперь под нашей защитой. О, то есть в ответах вообще нет нужды, обрадовался Завулон. Иногда мне кажется, что пикироваться вот так они могут вечно. Ответь на вопрос Антона, сказал Гессер. Почему тигр наша проблема? Завулон кивнул. Изволь. На мой взгляд, дело не в том, что он находится за мальчишкой. Возможно, он просто хотел погладить его по головке и пожелать успехов в борьбе за дело света. Куда интереснее, что тигр ушел после моего появления. Он не рискнул биться на два фронта, сказал Гессер мрачнее с каждой секундой. Завулон расхохотался. И не надейся. Я полагаю, он не хотел навредить мне. Радствуй душ? – спросил я. Но «Ну что ты, маленький Антон, упрекнул меня Завулон. Когда это мешало темным? Дневной дозор на нынешний момент уступает вам в силе. И если бы он уничтожил всех нас, ночной дозор был бы просто обескровлен. А вот дневной практически мертв. Поддерживать равновесие – это работа инквизиции, – сказал Гесер. Ты на что намекаешь? Нет, Гесер. Я намекаю на то, что равновесие поддерживает еще и сам сумрак. Это сумеречная тварь. Ты можешь в них не верить, но... Несколько секунд Гесер и Завулон буравили друг друга взглядами. Мне захотелось сказать, а вот и не подеретесь. Но я не был уверен, что окажусь прав. Ситуацию разрядила открывшаяся дверь одной из квартир. Из двери медленно и торжественно, будто черепаха из панциря, высунула голову бабка. Вообще-то ей и 50 лет не было, но выглядела она именно старухой, карикатурной русской бабушкой, в представлении американца или европейца, а дутловато полное в замызганном халате, шлепанцем поверх толстых чулок и даже в платочке. Обалдеть! Таких обычно разве что возле церкви увидишь. «И что встали?» — спросила бабка. «С ковриком моего сойди, Ирод!» Завулон удивленно посмотрел под ноги. Он действительно стоял на уголке коврика, выложенного бабкой перед дверью квартиры. Коврик явно знавал другие, лучшие времена. Когда-то он был частью большого яркого паласа из синтетического волокна, за которыми в советские времена стояли в очередях. Потом, когда даже поливинилхлорид выцвел от времени, покрылся пятнами, кое-где протерся до основы, а кое-где был прожжен сигаретами. Палас отлежал свое на незастекленном балконе. Его поливало дождем, его пыталось грызть сумасшедшая городская моль. На него опрокинули банку с краской. А теперь этот полуразложившийся гнильник косо разрезали на куски и выкладывали их перед дверью в качестве коврика. Подчеркнуто вежливо кивнув, Завулон сошел с коврика. «Пить сюда пришли?» – спросила бабка. «На девятый идите, там алкаши живут, а здесь приличные люди». Самое удивительное, что Завулон ничуть на бабку не злился. Он изучал ее с живешим интересом этмонтолога, с которым попытался наладить общение таракан. Скорее уж, закипал гесер. «Мы к вашим соседям в гости», – сказал я. «Все в порядке, не беспокойтесь». «Коленьки?» – обрадовалась старуха. Приставы, да?» Что, кредиты не выплачивает, а я и говорила, нечего с жир беситься. Без мужа живет, тефтеля своего растит, а то даже, то ремонт делает, то по заграницам мотается. Тут в ее словах проявилась искренняя ненависть человека, никуда никогда не выезжавшего. То телевизор плоский покупает, то по секциям, кружкам тефтеля своего водит. Антон, сделай что-нибудь, попросил Гессер. Я боюсь не рассчитать. «Да, поработай», – кивнул Завулон. «Хочешь, реморализуй. Обещаю не засчитывать этого в ваш лимит на вмешательство. Наверное, можно было попытаться воздействовать на бабку. Не была же она всегда такой, ведь верно? Не бывает таких людей от природы. С ними случается что-то плохое. А вот, может быть, это неизвестный науке вирус скотства?» «Реморализировать не стану. Боюсь надорваться», – сказал я. «Идите спать, бабушка». Мне даже не хотелось считывать ее имя. Будто я боялся испачкаться в ее мыслях. Спать удивилась бабка. Вы будете спать ровно десять часов, сказал я. А когда проснетесь, то забудете про нас. Бабка кивнула и закрыла дверь, втянув голову в щель в самый последний момент. Все гениальное просто, сказал Гессер. И позвонил в соседнюю дверь. Открыла Ольга Юрьевна. Глаза у нее были затуманены, как у любого человека, попавшего под мягкое, но непреодолимое внушение иного. «Проходите», – том равнодушной хозяйке произнесла она, отступая в сторону. Семёна я увидел сразу. Он стоял посреди комнаты, одной рукой прижимая к себе мальчика Кешу, а другой, держа на взводе, какое-то очень и очень неприятное заклинание. Семён – он оперативник опытный и умелый, но, увидев тигра воочию, я понимал, что никакой опыт и мастерство Семёну бы не помогли. При нашем появлении Семён облегчённо выдохнул и взмахнул рукой, разряжая заклинание. Потом сказал, «Это друзья, Кеша, все хорошо. А нам куда с большим чувством. Спасибо. Вы бы знали, как я рад вас видеть. Даже тебя», — завол он.